Глава 4. Повоевали. Фи, вы куда меня притащили? Капризно скривила носик вашающая красавица и посмотрела на трёх охранников, сопровождавших её. Тут дышать нечем. Я требую, чтобы проветрили помещение. Проходите, госпожа Айрис. Лучшего места в такой час мы не найдём. Один из охранников указал рукой на зал. Всем была хороша вашедшая, стройная, высокая, красивая Длинные чёрные волосы заплетены в две косы, которые были уложены на голове в виде короны и украшены живыми цветами. Лицо выдавало вошедшей аристократку в десятом колении. Идеальным чертам позавидует любая столичная красавица. Большие зелёные глаза, обрамлённые пушистыми чёрными ресницами, алые, чётко прорисованные губы и фарфорово-бледная кожа. Дорогое дорожное платье тёмно-синего цвета. Идеально сидела новошедшая девушка. На руках были тонкие перчатки в тон платью, на ногах сапожки без признаков грязи. Неужели охрана несла её на руках или подвели лошадь прямо к дверям таверны? Но только гостья подворье стоило открыть рот, как весь шарм тут же улетучился. Какой грязный сброд, тут же одни пьяницы да бандиты. У громко припечатала недалекоя девица, чем привлекла к себе всеобщее внимание. Я внутренне застонала. Умневеста принца, похоже, оставила в родительском доме. Что сейчас будет? Правила лесного этикета, расфуфыренные девицы, захотят рассказать не только те бандиты, что поджидают ее, но и все остальные за всегда-тое. Случилось именно то, чего я опасалась. Первыми встали гномы, не терпящие, когда их оскорбляют, даже если к ним не обращаются напрямую, а безлико смешивают с толпой. Народ, да к нам богачку с охраной занесло. На ней золото, она всех хватит. Начал один из них. Я попыталась рассмотреть золотые украшения, но ничего не заметила. Не верить гномам нет смысла. Они рождены в пещерах. Золото и серебро чувствуют на расстоянии. Значит, оно под одеждой путницы или на сохранении у охранников. После слов бородатой парочки поднялся добрый десяток бандитов. Я увидела, что девушка побледнела. Но всё равно удержалась гордо и не бросилась бежать. Хозяйка, подай ужин, я голодна, громко произнесла аристократка и вытащила из кармана золотой. Мне даже стало интересно, откуда она, из какой страны и города, что так легко разбрасывается золотыми. Мне вдруг захотелось собрать свои скудные пожитки и переехать жить в турайское место. "Гости дорогие, успокойтесь". Алчность взяла верх над затираной, и она попыталась выйти из остойки. Но была снесена толпой жаждущих наживы. Я прикрыла глаза. Сейчас случится непоправимое. Глупую богачку разоровут. Мне не было нужды подниматься со своего места. Не все сильное. Фрупка и Эльфийки не справятся с такой толпой. Нет, справиться я могу, но для этого нужно сжечь всю таверну. Я же не зверь. Губить неповинных бандитов, грабителей и душегубов. Дурацкие рассуждения, которыми я пыталась себя уговорить, не влезать в драку. Прервала полная тишина. Мои глаза открылись и расширились от увиденного. Наемник стоял перед девушкой и держал купол. Магический, хочу заметить, его ёжик у купола, плотный такой военный, который называют последний вздох. Его используют в крайнем случае, так как он вытягивает всю магию до капли. На поле боя его использовали, если знали, что свои сейчас подойдут и нужно продержаться минуту другую. Наёмник медленно, будто из последних сил, повернул голову в мою сторону и крикнул, чтобы я затащила виновницу переполоха под стол. Я поняла, что сейчас произойдёт. Купол упадёт, и толпа, больше ничем не сдерживаемая, кинется в бой. Через мгновения мы обе сидели под широким столом. Аристократка больно тыкала меня в бок и что-то ворчала по поводу грязного пола. Но мне было не до неё. Я пыталась подобрать челюсть Наёмник был не просто профессионал. Он точно участвовал в последней войне. Те три охранника, что прибыли с девицей, только мешались у него под ногами, за что быстро поплатились, легли ровненько в ряд у стеночки от рук нападавших. А вот клинки в руках того, кто назвался Валентаином МакДеннеялом Бригом, жили своей жизнью. Они мелькали, словно пропеллеры. Особо ретивые нападающие с ранениями отползали в сторону. Но чаще всего бандиты голыми выскакивали из заведения с криком: "На нас напал маг! Помогите, охрана!" Он устал, пришла наша очередь. Несколько точных ударов, и наёмник будет мёртв. Я услышала знакомый шипявый голос. Приподняла голову и увидела, что в сторону Валентайна двинулись 3 высоких, причесытых мужчины, в руках которых были такие же клинки, как и у Брига. За ними подтянулись из другого угла ещё трое. Справится ли Вояк один? Да что же ты, словно загнанный заяц. Сколько можно прятать голову в песок? Тебе нечего терять, кроме чести и свободы. Кровь воинов эльфов просыпалась во мне, требуя срочно вмешаться в драку, не ради помощи хлебосольному знакомому, а ради удовлетворения своего внутреннего воина. Ничего же не будет, если я совсем немного помогу. Вон трое во главе с шапелявым заходят к наёмнику со спины, боясь, что он один против десятирых не устоит. Я незаметно связала тепловой узел, огонь боязно использовать в помещении, и кинула его на ближайшего разбойника. Когда моя магия затянулась вокруг объемного пивного живота, я с силой дернула нить на себя. Грохот был знатный. Я вновь замерла. Девушка за моей спиной перестала плакать и затихла. Она-то затихла, а вот драка только набирала обороты. Интересно, почему хозяйка таверны молчит? Неужели ей заплатили за то, что разнесут её заведение? Магичка, там магичка. Федрус, это она тебя уронила. Вот стоило её вспомнить. Глазастая Затирана, похоже, не только деньги взяла, а и муженька отправила на больничную койку тоже она. Прятаться больше не было смысла. Моя магия и моё нетерпение сдали меня с потрохами. Ох, как не хочется вновь испытать на себе антимагические наручники, высасывающие магию. Меня передёрнуло от страха и омерзения. Я после них неделю восстанавливалась. Первой мыслью было кинуть огненную завесу и бежать, но тут взгляд упал на воина, что в одиночку защищал незнакомую ему девицу, и мне стало стыдно. Неужели я брошу его одного на растерзание этой толпы бандитов? Быстро вылезла из-под стола, выпрямилась, разрешила капюшон на упасть с головы, белые волосы рассыпались по плечам. Девка, какая красивая! Полукровка, эльфийская кровь. Красотка, иди ко мне. Почему я раньше тебя тут не видел? Выкрики посыпались от отвлёкшихся от драки бандитов. Иду, милый, с улыбкой откликнулась я, и с рук слетело пять тепловых голосов. Я виртуозно погасила огонь, оставляя раскалённый воздух, который змеями понёсся в сторону бандитов. Страх за себя ушёл, вновь уступая место боевому запалу. Троя, не ожидая подлой атаки от хрупкой полуэльфийки, с громкими воплями выбежали из таверны. Ещё у двух, похоже, были защитные артефакты. Мои лассо не причинили им вреда. Наёмник странно на меня посмотрел, будто был недоволен моей помощью. Пф, да если бы не я, то он сейчас лежал на полу. Хорошо, если живой, в чём я сильно сомневаюсь. Не любят здесь ни народ, когда чужак пытается влезть в приграничные, не совсем честные дела. Кто тут недоволен моей стрепнёй? Грубый громкий голос просто невероятных размеров огра заставил обернуться всех в сторону стойки. Курт, не нужно было выходить! – пискнула хозяйка, словно нашкодивший котенок. Ерундала под стойку и уже оттуда добавила: за всё заплачено. Не для того я выкупил сегодня таверну у хозяина, чтобы восстанавливать её. Молодецкая ух! Разнеслось по залу, и ближайшие к огру бандиты поздоровались со стеной. Затирана подняла голову и громко завыжала. Как продал? А как же я? Он меня бросил? Не бросил, а оставил, женщина. Я давно тебя люблю. Огр, играючи, отбил атаку Валентайна. Глаза Затираны от услышанного расширились, и она, словно молоденькая девчонка, что увидела, как целуются слуги, упала в обморок, громко шлёпнувшись своим телом о твёрдый пол. Затираночка Огр всего на мгновение отвлекся от наемника и сделал шаг назад. Я уловила момент и кинула удушливую сеть. Нападавшие попадали. Громче всех упал Огр, но и Валентину досталось. Хорошо, что он приложился головой не о пол, а рядом лежащее без сознания тело. Вздох и еще один вздох. Молодецкая удар покинула меня. Трусливый зайчик вернулся на свое место, и я бегом, пока никто не очнулся, кинулась за дверь. Вдалике слышался гомон, крик и звук горна. Охрана ближайшего посёлка на подходе. Оставаться тут такое, как мне не стоит. Свежий ночной ветерок ласково погладил по щеке. Я ринулась в темноту, в лес, но была схвачена твёрдой рукой за плащ.